Глава 34. Копыта и клыки. Убедившись, что всё в порядке, что Конральд присматривает за торговцем и деревней, а Фелида ему в этом помогает, я решил помочь Ахари и отправиться с ним на охоту. Для этого на всякий случай я забрал свой нож. Конральд полюбопытствовал, где сейчас его меч, но он так и остался в бережке у прочих бандитов. «Так ты здесь и правда самый главный?» — спросил меня Ахри. «Мы пока еще не вышли из деревни, а я уже обратил внимание на то, что недавний лучник смотрит на меня чуть ли не с восхищением». «Правда?» — недоверчиво ответил я. «Мало ли с чего вдруг такие вопросы?» Ахри не был слишком разговорчив, однако сейчас, когда он увидел, что происходит рядом, у него появились вопросы, ответы на которые он хотел услышать здесь и сейчас. Это было заметно по его поведению. «Вроде старсты?» «Вроде того», — ответил я. «В голову мне пришла мысль о том, что сейчас начнется какое-то собеседование, которое Ахри пытается пройти, чтобы мне понравиться, чтобы попасть ко мне в деревню. Только вот названия еще нет у поселения, где я староста. Как будто бережок названия». «Ага, дорожкой давай назовем», — ответил я и рассмеялся. «Ну, не солидно», — ответил Ахари. «Вот поохотимся, и я придумаю что-нибудь». «Нет, когда мы поохотимся, надо будет добраться обратно до бережка и освободить его». «Ш-ш-ш!» — он поднял палец и присел. «Мы как раз добрались до леса примерно в полукилометре к югу от вырубки. Здесь стояли старые сосны, по краю густой кустарник». А вот в глубине леса было относительно свободно. Что такое? спросил я. Ты чего-то слышал? охрике внул. Хороший слух. Он же охотник. Удачное совпадение. Для деревни пригодится. Тройное комбо было в том, что охри и сам вроде бы не сопротивлялся переезду, хотя я не предполагал, а он прямым текстом ничего не высказал. но я уже настолько выискивал у людей желание перебраться ко мне, что готов был за другого человека решить, что теперь он будет жить у меня, в безымянной деревне. Ладно, хоть я сам не безымянный герой. Мы обошли кустарник. Нашлась узкая тропинка, по которой мы проникли в лес, не издав при этом ни звука. И встали. Первый остановился Ахри, прижавшись спиной к дереву. То же самое сделал и я. Однако, вспомнив про мерзких муравьёв, чуть отодвинулся. Мне хватило ощущения того, что спина у меня прикрыта, и начала осматриваться вместе с Ахри. Тот медленно поворачивал голову, чаще работая лишь глазами, неспешно, внимательно выглядывая дичь и источник шума. Но в сосновом лесу, где ветки остались лишь на верхушках деревьев, шуметь почти ничему. И потому каждая торсневшая ветка это возможность обнаружить добычу, вероятно, очень крупную. Пока хрен наблюдала, я лишь пытался кого-либо высмотреть. Я пытался понять, насколько вообще выгодно искать охотника, с учётом того, что у нас есть небольшое стадо. Наверное, всё-таки выгодно, ведь мы избавились от волков, которые терроризировали округу, а для шкур надо было привезти 3 ika. Похоже, что не такое уж это и средневековье. Какие-то доисторические времена, когда надо обрабатывать шкуры, чтобы сделать из них тёплую одежду и обувь к зиме. Ведь уже середина лета. Вроде бы как даже миновало, я уже давно потерял счёт дыням. «Нет, никого не вижу», — не громко произнес Ахри. «Может, послышалось, может, птица, пока не вижу ни оленей, ни кабанов». Кобанов я пока и сам не видел ни разу, машинально ответил я, когда меня выдрали из размышлений. Вдали вот не издалека видел в полях, но туда идти далеко. Это ещё несколько часов к югу. Может, здесь есть хищники? Хищников уже нет, ответил я. О, как Филида отравила. А чем? Охряд отстранился от дерева. Щикатуном. А, тогда нормально. Шкуры не страдает. Просто если брать сильный яд или забивать животных топорами или дубинами, то шкуру не продашь. Что, дорого берут? Прилично, ответила Хари. А ещё дороже ценится готовая продукция: воротники, отороченная волком одежда и обувь, много чего. Тёплая шерсть, хорошая шкура. Сейчас кожа ценится очень высоко, если что. «Любая?» — спросил я, когда мы оба продвинулись вперед, отойдя от деревьев. Познавать мир с любой его точки было очень интересно, даже когда стоишь в глухом лесу далеко от только что созданной тобой цивилизации. «Абсолютно любая», — уверенно отозвался Ахри. «Даже кроличья, зайчья, свиная, олени, волки, кабаны, коровы, даже собаки». «Собаки?» — с легким отвращением спросил я. Да, прочная шкура и тёплая шерсть для зимы идеально. Уже пора готовиться. К тому же, наверняка надо будет починить зимнюю одежду, продолжил развивать мысль Ахари. Если ты ведёшь к тому, чтобы остаться у нас, то я тебя уже давно принял, улыбнулся я. Хорошего охотника нам не хватает, да и триг бы пригодился. Ты с ним хорошо общаешься. Ну да, кивнула охотник. Я думаю, что мы всех бы могли перевести к тебе. Беглых по ту сторону реки вообще не любят. Понимаю. Плохо знаю историю и географию ваших мест, но получается, что здесь ничего больше нет, кроме монастыря и моей деревни. Слухи разные ходят. Про велент, например, про города, которые были к югу, ещё южнее, то есть степи почти бескрайние, которые начинаются за лесами, а потом идут новые руины. То есть здесь по факту ничего нет. Конечно, нет, негромко продолжала Хари. Бережок ты сам видел, почти нет домов. Эта сторона вымирает. Если бы в Бережке были молодые люди, способные воевать, то и сюда бы направили вербовщиков, но они закончили свой путь в лапах бандитов. Хорошо, что мы избавились от той парочки. «Значит, Йон, Перт и Трик могут и сами выбраться из ловушки, в которую вы так незадачливо попали». «Я все думаю, где вскроется обман», — начал Ахри. «Что не так? Твои граждане платят высокие налоги?» «Нет». «Ты ешь младенцев?» «Что?» «Приносишь кровавые жертвы? Практикуешь черную магию?» «Ахри, что ты говоришь?» «Нет, конечно», — воскликнул я. Мы же всё глубже шли в лес. Освещение, тёплое и яркое на окраине, сменилось чуть более блеклым и серым. Редкий кустарник даже смотрелся не зелёным, а каким-то серым. Такое ощущение, что всё выросшее в лесу покрылось слоем застарелой пыли. Дождей давно уже не было, и потому лес смотрелся очень неестественно. Но всё же Глазахарин нашёл, за что зацепиться. Он вдруг упал на одно колено, Смотри, след, воскликнул он и подманил меня к себе. Так и я опустился рядом и попытался рассмотреть. Но это не олени. Нет, кабаны, уверенно ответила Хари. Следы маленьких острых копыт. Хм, а не опасные ли нет? Если это небольшой хряк, то не опасный. Но сейчас у них молодняк, задумчиво добавил парень. У меня внезапно возникло желание оставить эту экспедицию и отправить в лес если не опытного охотника, то минимум ору то рыцаря из закованных в сталь, но у меня их не было. Что ты предлагаешь? сглотнув слюну, спросил я. Искать дальше. До темноты ещё час. Если никого не найдём, тогда вернёмся. Мы пошли глубже в лес, но чувство какого-то страха затаилось внутри меня. Нельзя ходить в лес так далеко и не наткнуться на кого-то опасного. Так не бывает. Монстры или большие звери есть везде. Смотри, следов становится больше. А хрип отодвигал ещё в точке на земле, а потом притих. Слышу их. И он приготовился стрелять, хотя я не видел вообще, куда можно направить стрелу. Никакого движения, хотя слабый шум доносился до моих ушей. показывая, что где-то рядом находится какая-то живность. Через несколько минут он стал громче, но мы с Ахари не шевельнулись. Я скованный животным страхом, а он уверенный, что добыча близко. Чтобы не спугнуть ее, он так и стоял на полусогнутой ноге. «Если здесь и правда много живности, можно поставить вышки», — подумал я. «Но охотникам виднее». Мы со стрелком стояли посреди леса. Ни кустарника рядом, где можно спрятаться. Ахри иногда проверял направление ветра до тех пор, пока не увидел кабанов. В лесу ветра почти не было, но слабые его дуновения оказывались направлены нам в лицо. Так что животные без опаски перемещались по лессу все до единого, от самки до полутора десятков молодняка. Ахри натянул тетиву беззвучно. Лук не скрипнул. а потом прицелился, поднял его так, что оперение стрелы впилось ему в щеку. И так же легко, как и всё остальное, пустил стрелу в сторону небольшого стада кабанчиков. Чтобы вся деревня неплохо поужинала, можно добыть пару маленьких поросят. Но Ахри прицелился в самку и промахнулся. Спешно наложил на тетиву ещё одну стрелу, не сразу сховатив её за древка в колчане. Когда он вложил её, животные уже начали метаться по лесу, бросившись в рассыпную. Сетева во второй свой выстрел не была лишена звука. Она завибрировала как струна, но кабаны и так знали, где мы. Стрела попала чуть выше передней лапы самки. Это её успел заметить лишь когда отвёл взгляд о тахри, который доставал третью стрелу и готовился к новому выстрелу. Даже когда мы ранее днём сидели в засаде, и Фелида стреляла на павших на торговца бандитов, у меня не было страха. А теперь я боялся так, что ноги дрожали. И страха стало больше, когда после третьего выстрела Ахрив вскрикнул: "Бежим!" Последнее, что я видел, как он развернулся и помчался в мою сторону. Дальше я помнил только деревья, мчащиеся мне навстречу. Да и зредко попадавшие в поле зрения руки. Я боялся даже обернуться, чтобы проверить, не бежит ли кто за мной. А из-за шумного дыхания я не мог расслышать ничего, кроме треска ломающихся веток под ногами. Определить, сколько я пробежал, и самое главное, куда я не смог, когда останавливался, но был уверен, что за мной теперь никто не гонится. Это успокаивало. и пугала, потому что рядом со мной не было ахри. Чёрт, я вяло ударил кулаком по стволу ближайшего дерева. Теперь ещё надо охотника найти. Куда он убежал? И где сейчас нахожусь я? Попытка отыскать собственное местоположение удалась кое-как. Я определил направление, куда мне стоит бежать, чтобы вернуться обратно. Даже не бежать, спешно идти. Ахри. Закричал я, когда прошёл метров 100, но не увидел ни кабанов, ни охотника. Ахри! Только вместо ответа охотника я слышал лишь эхо. Что за? Пришлось поспешить обратно. Шёл я так быстро, как мог, не взирая на усталость, однако никак не мог найти ни огри, ни его следов. Парень точно испарился. Я снова позвал его и прислушался. Нет ответа. Тогда я побежал, уверенный, что выбрал правильное направление. И увидел его, лежащего на земле. Ахри уткнулся носом в землю, лежал, не шевелясь. Лук валялся рядом, целый и невредимый. Я подскочил к парню, перевернул его на спину, ужаснувшись в виду крови на одежде. Похоже, что он от кабанихи убежать не смог. «Эй!» — слабо произнес Ахри и поморщился. «Что-то я не рассчитал. Не попал. Ты же подстрелил ее. Я попробовал приободрить парня, но тот лишь зажмурился. Кажется, кому-то нужен травник и лекарь, и... Я еще раз посмотрел на окровавленную рубашку. Тот, кто тебя зашьет. Я ответил незадачливый охотник и отключился. Бросить его я здесь не мог, поэтому повесил на спину лук, поднял на руки Ахри, двиз перепачкавшись в его крови и в отчаянии повернулся. Я не мог определить, куда идти. Парень потерял сознание, а я лишился последней возможности узнать верное направление.